глава 20 ты как первым был мой вопрос когда я подбежал к девушке и увидел е ё стоящий возле десятка разорванных тел прекрасно перела на свой взгляд на меня и улыбнулась вспомнила свои 16 лет тогда тоже произошла похожая история хотя она сейчас вся была заляпана кровью людей и не только Но выглядела она довольна и даже улыбалась. А о том, что она устала, её выдавало только тяжёлое дыхание, которое вздымало немалую грудь. «Это меня радует», — кинул в у т в е р д и т е л ь н о и тут же произвёл выстрел в сторону. Стрела попала прямо в глаз, несмотря на то, что человек, выходящий из прохода, был в броне. Но это ему не помогло. Стрела оказалась сильнее его защиты. Или это я выпустил её с такой злостью, что сразу убил на месте? Конечно, я переживал. Меня же северяне порвут на лоскуты, а может, вообще мокрого места не оставят. Мне кажется, что сюда стоило отправить рыжего. Он всех бы завалил в одиночку, словно у них там мир совершенно иного порядка. Даже черные тролли не дотягивают до северян, и чаще всего брали своим количеством. Да и мне черных троллей удобно валить только из невидимости, никак иначе. Невидимость и блинг — вот мое оружие против них. Мои мысли скачут из стороны в сторону, уходя т важнейшей темы. Что здесь произошло? Быстрый опрос девушки, когда мы отошли на безопасное место, которое теперь оббегает Джора и тем самым охраняет. Бруно поведал мне, что встретила сильного противника, который владеет магией второго пространства или пространственного доминиона. Он бродил по станции и запечатывал свой доминион разных людей. Это у него выходило слишком легко, как по мне. Только ему стоило дотронуться до человека, как он сразу переносился отсюда прочь. Бруно вступила с ним в битву и попалась на его уловку. Он владел чем-то похожим на телепорт и, пожалуй, был очень неудобным противником. В его пространстве она убила всех людей, которых т у т собрал, и... Он их не просто так собирал, а пожирал их самую суть, чтобы усилиться. К этому испытанию он готовился больше года, специально делая себя слабее разными препаратами, а еще магией. Хотел попасть на с л а б о е и с п ы т а н и е со слабыми людьми, где можно будет возвыситься за счет сотен убитых. Фига себе, б е з д н о р е ш и л вмешаться. Получается, что когда он встретил Бруну, ему не повезло. Он умер как лошара. Выходит, что так, он был слишком самонадеянным. Кто-то потерял сегодня своего фаворита, если судить по тому, что он мог принадлежать какому-то плану, и этот план д о с т а в л его именно сюда для убийства конкурентов. Нет, ты не прав. Он всего лишь мелочь, которая не стоит внимания. Глупый и скучный, и слишком много о себе возомнил. Глупый? Скучный? «Неужели это...» «Верно, это я его отправила сюда. <смех> он сам попросил сообщить ему, когда появится такая возможность, и долго готовился. Даже не подумала она скрыть это от меня». «Так он ведь мог убить меня, ты это понимаешь? Я ведь могу сейчас закатить легкую истерику о доверии». «Тебя? Пожалуй, мог бы, как и ты его. Жаль, что не ты его убил. У него был проклятый навык Доминиона, который мог перейти к убийце-носителя. Жаба заквакала, а хомяк стал давиться, злобно выпучив глаза. Выходит, я мог получить такой навык. Интересно, а девушка его получила? Нет, дорогой, не получила. Тебе от этого стало легче? По правде говоря, да, легче. Чего уж скрывать. Но сразу возник другой вопрос. А чего он в своем мире не применял свой навык, а именно хотел попасть на это испытание? Ой, т о все просто. Кажется, махнула рукой бездна и стала рассказывать, в чем суть. Он жил в небольшом человеческом племени, и там не было на ком его применить. Да и за такое могли бы голову открутить, а врагов у них там никаких не было. Лет 200 назад его племя забралось в очень отдаленное место и с тех пор живет без соседей. Зверей ловил это да, но быстро получил запрет на это дело, ведь соплеменники посчитали, что он занимается переводом по голове живности, ведь его охота не приносила племени мяса или шкур. Вот же, блин. Человеку без врагов достался уникальный навык, который теперь отошел обратно системе или бездне. Вообще, я снова отвлекся. б р у н а быстро со всеми расправилась, но поняла, что так же быстро теряет свои силы. Как понял я уже от бездны, тот человек настроил Доминион на свой быстрый рост, а не постоянную подпитку, как я со своими картинами. Таким образом, ей оставалось жить, вероятно, несколько часов. Такая участь ей не понравилась. И она стала промораживать его доминион со всей своей силой. Его сил о к а з а л а с ь меньше, чем у нее, и он не справился с девушкой. Тогда ему пришлось выкинуть ее обратно, и она его убила. Грустно, наверное, этому человеку было понимать, что он облажался. Настолько сильно хотел сразиться с слабыми врагами, что сам стал намного слабее, чем его противники. Вот его и вы сожрали, сам виноват. Кстати, Жора тоже там что-то получил, но делает вид, что ничего, и морозится, когда я его об этом спросил. «Ты был прав», — прервала вдруг молчание Бруно. «В том, что здесь опасно?» «Нет», — довольно покачала она головой. «В том, что мне здесь понравится». «И зачем я только это говорил? Потом будет всем рассказывать, что это я ее вдохновил на приключения, и теперь она станет такой же крутой, как Варк. Как бы мне потом голову за такое северяне не открутили? Вот, честное слово, интересный я человек. Всяких там урусов, даже в хуже... <кхм> в общем, не уважаю...» А вампиров во главе с Вастероном и даже северян немного побаиваюсь. Хотя, по идее, врус сильнее, как и все его братья. Но есть в этих моих товарищах что-то такое, что не позволяет о них думать хуже, чем они есть. Словно они могут намного больше, да и настолько, что я даже не могу себе представить. Интересно, почему так? «Это называется инстинктом самосохранения», — снова вмешалась бездна, а затем добавила. «Ты очень многого не знаешь о Вастероне». Эта тема меня сразу заинтересовала. «Например, когда он пришел на Землю, то получил от системы 38 ограничений, которые он не мог нарушить даже в случае смертельной опасности». «Ну, это логично как бы. Тут ты меня не удивила». «Хочешь, удивлю». «И почему-то сразу по спине пробежал холодок». «Давай». Хотя уже не был уверен, хочу ли. «На планете, где ты его встретил, ограничений было 37». Кажется, я облажался, считая его всего раза в три сильнее, чем он показывал. Бездна таки смогла меня удивить и шокировать. Я рада этому, милый. А теперь можешь порадовать и ты меня. Беги в восточное крыло третьего системного блока. Угу, так и сделаю. Как только пойму, где это находится. «Все хорошо, на тебе лица нет, заболел?» — спросила мне Бруно. «Все хорошо, просто только что понял, насколько силен дед моей третьей жены». А по-другому ее, пожалуй, никак и не назовешь, кроме как женой. Вопрос теперь в другом. Насколько же тогда сильна мать Лифы? А вот э т о я тебе не скажу. Пожалуй, я не хочу теперь знать, какой сильный живой организм сейчас бродит по моей базе. Со всеми этими мыслями я не заметил, как пролетело достаточно много времени, и теперь на станции творится настоящий хаос. Из множества мест что-то выло или орало, а сражения шли везде. Мне вообще стало казаться, что разных сущностей здесь очень и очень много, и сейчас они все собрались в одном месте. А это, пожалуй, приведет к смерти этой станции. Сражения. Их было настолько много, что Жора уже не мог сдержать периметр от врагов. Но этого и не требовалось. Я посидел и подумал, что делать дальше, и решил позвать Каю. Но что тут такого? Я уверен, она не захочет пропустить такое вкусное событие. Поэтому, как и раньше, сфокусировался и накрыл рукой татуировку Каи, мысленно позвав ее. В какой-то момент даже ощутил голод, а когда в ухо ударило ее горячее дыхание смерти, ты даже немного вздрогнул. «Повеяло чем-то очень злобным», — выдала Бруна, которая тут же схватилась за копье. «Если это делаешь ты, то немедленно прекрати. Мне кажется, ты не понимаешь, с какими силами заигрываешь». «Неужели я смог ее напугать? Хотя, это неважно, у меня получилось». Портал уже открылся. Стой за моей спиной и не делай резких движений. Сейчас в этот мир придет нечто сильное и ужасное, стал описывать ей Каю и как нужно себя вести. Даже если тебе станет очень страшно, не бойся. Это будет неуместно. А еще постарайся сдержать себя и не напасть на нее. Поверь мне, этого нельзя делать. Бруно напряглась еще сильнее, но сделала, как я и просил. В какой-то момент я заметил, как она очень легонько поставила руку на мое плечо, но затем резко забрала. Прошло всего секунд 20 которые длились до невозможности д о л г о Я спокойно ждал, потому что знал, что Кая решит вопросы так, как мы с ней любим это делать. «А ты отчаянный!» — весело заржал хаос. «Пошел ты в лес! И далеко! Да и вообще, сейчас мне было не до него!» Когда из портала показалась морда Кая, я ощутил легкое дежавю. ь Особенно о н а у с и л и л а с ь когда эта самая мордочка спряталась, и вместо нее появилась рука, которая держала блин... «Жижика? Неужели опять замена?» а п о л спросил он, вопросительно глядя на меня. «Значит, ты вместо нее?» Хотя я и обломался, но был рад, что мне вернули мою пушистую гадость. Как оказалось, я за ним реально соскучился. Жора тоже почувствовал его присутствие, судя по тому, что он сейчас мчится сюда на всех парах. Жижик же пришел в себя и теперь сидит у меня на плече и мурчит так громко, что аж щекотно становится. «Страшное и опасное?» с издевкой глянула на меня Бруно. «Зря она так, потому что с порталом начали происходить еще какие-то волнения. Кажется, тетя Кая решила все-таки нас посетить. Сука, опять появилась рука, которая просто выкинула сюда Кату». «Смерть всему сущему!» повторила свой вопрос Бруно, а затем добавила. «Можно погладить крошку?» При этом она посмотрела на меня такими глазами, словно готова была сломать мне обе руки, если я ей откажу. Жора, бедняга, тоже заметил прибытие Каты, и сейчас на всех порах уже мчится не сюда, а наоборот, в другую сторону. Что же она сделала бедному Жоре? Нужно будет дома потом у него расспросить. «Не», — пискнула Ката, которая приземлилась на свои пушистые четыре лапки. Стоило ей только издать этот жалобный звук, как Бруно, наплевав на всё и даже на гравитацию, оказалась возле неё и взяла её на ручки. Плевать ей было на портал, который выкинул Кату. «Милашка!» находясь, вероятно, уже не здесь своими мыслями, произнесла Бруно. А самое смешное, что она вроде как бы и не должна знать этого слова. Ката была затискана в миг, но я это всегда нравилось. Она только сильнее задрожала от удовольствия и подобнее устроилась на руках у девушки. И вот таким нехитрым образом у нас образовалось воссоединение семьи. Хм, а что теперь выходит, Кая заберет Кату, раз вернула Жижика? Она как бы давала ее на замену. взял за шкирку жижика и поднес своему лицу. «Пиу!» — вопросительно закрыл он на н и м глазик. «А ты немного изменился, братан!» — оценил а его. Теперь шорстка стала намного длиннее в некоторых местах, образуя некоторое подобие гривы. «Мне теперь называть тебя львом?» «Эф!» — Эх. возмутился он от такого. «Не понравилось, понятно. В общем, провели мы тут еще полчасика, и только тогда вышли на дело. За это время Жорик передумал и вернулся». и тут же был отпнявлен счастливой катой. Мне тоже досталось, она в один прицельный прыжок преодолела шесть метров и приземлилась прямо на руки, которые я выставил вперед. А как могло быть иначе? Я же прекрасно знал, в какую хрень она превращается. Вдруг сейчас упадет, ударится и начнет превращаться, испугавшись. Первому мне повезло познакомиться с жижиком о г р о м н о м о волку с кровавой пастью, у которого на голове были дьявольские рога. Он зло заревел и сразу рванул на нас. «Назад!» — в миг боевой стала Бруно. «Ага, назад!» — лениво з е м н у л я и сделал то, от чего она охренела. А точнее, я кинул волчару Жижика. Не знаю, как она не напала на меня в тот же миг, а еще вся ее холодность и отстраненность сразу пропали. Она сейчас была похожа на обычную девушку, которая влюбилась в милых питомцев. Жижик сделал тройное сальто в воздухе, изменив свое тело, и без з а т е я отрастил длинные иглы, которыми и пробил волчару, затем без усилий поглотил его. Приземлился он уже возле его скелета, но и тот быстро пропал. Видимо, система затупила и не поняла, кому засчитать убийство. Потом сообразила, что раз они мои фамильяры, то и у б и й с т в о тоже мои, а значит, нужно перенести скелет в клан. — Сильно? — прокомментировала Бруна. — Угу. — улыбнулся ей, думая о том, что она еще Кату не видела, и тем более Каю. — Нет. — Ката спросила меня, почему я ее не швырнул. Ещё при этом так смешно сморщила носик, мол, тоже хотела себя показать. Кажется, она уже научилась общаться с людьми и хорошо понимает, как им понравится. В этот раз, когда мы решили разделиться, я был полностью спокоен. С Бруной я оставил весь питомник, и она даже слова против не сказала. Лишь Жора умолял меня не оставлять его с ними, но... Надо, Жора, надо! А сам отправился на поиски приключений и при этом ещё смотрел по сторонам. ч е о бы, можно спереть. Вот, к примеру, нашел ту шуорка в приличных доспехах, которого пригвоздили странными длинными болтами к сне. Так он и умер. Картинка была эпичной. Там болты, как у меня, стрелы. А он ими был натурально распят. Мне показалась хорошей идеей перенести его на базу, чтобы показать остальным. Потому достал стрелу переноса и выстрелил в него. Стоило его телу пропасть, как тот же ощутил опасность, и мгновенно блинком у ш ё л вперед. В мою сторону вылетел болт, который прошил то место, где я только что стоял. А ведь я был в невидимости. Значит, меня спалили в момент выстрела. За первым болтом б о ж ь ш е не полетело ничего. Но проблема была в том, что я не понимал, где находится мой враг. Так проторчал здесь минут пять, и все осторожно проверил. Никого не нашел. А это значит что? Да хрен его знает. Может, убежал. А может, кто-то оставил здесь свое заклинание. Дальше я нашел помещение, которое было заставлено серыми металлическими ящиками. Необычный металл, который не поддавался ржавчине и коррозии. Ящики открывались легко и без проблем, хотя стоят тут фиг пойми сколько, а внутри было сухо, несмотря на зиму, которая тут творилась. По факту они были созданы по неизвестной технологии. Правда, внутри хранился всякий мусор по типу постельного белья, матрасов и прочего. «Молодец, Варк!» Взломал подсобку. Ещё бы швабры нашёл и тоже забрал. Все эти ящики я сложил в кучку и тоже стрелами отправил на родину. Как говорит прапор, в хозяйстве даже кривой гвоздь пригодится. Удобными были ёмкости для хранения всякого барахла. Стрелы переноса сегодня меня прям-таки радовали. Они тупо не заканчивались и переносили всё на ура. Правда, как всегда, ждёт меня подлянка с самым ценным грузом. В этом я точно уверен. Завершил я все переносы как раз тогда, когда с потолка стала капать кислота. Я подумал, что кто-то балуется стрелами, типа моих, но мой взор растаял все на свои места. В тот момент, когда кислота разъела достаточное количество площади, и сидящая там тварь с т р е м о м свалилась вниз, я уже был наготове и завершил свой замах ударом молота. «Блин, ты только что убил фаворита с и н к и проснулась бездна. «Как ты мог так поступить?» И здесь с и н к и не повезло. Тварь была похожа на змею сотни пар лапок, которая скручивалась с кольцо и могла напасть, выстрелив всем своим телом. А еще кислота у нее выходила не из пасти, а из порно-кожи. Это все, что я успел увидеть, прежде чем размажил ей череп. Вот только не все так просто. Удар молотом был такой силы, что мне показалось, я сломал мизинчик от отдачи. Благо, на мне все быстро р е г е н е р и р у е т «Знаешь, ты уже достал», — вдруг взорвалась возмущением бездна. И я сейчас помогу тебе найти приключение на пятую точку, а то мне стало скучно. Хватит воровать подушки и простыни. Лучше иди и воюй. Добудь себе славу, а мне веселье». Страшновато, однако, когда бездна злится вот так. Но по-настоящему испугаться я не успел. Передо мной появилась трещина в пространстве, и оттуда в ы л е з л а костлявая рука, которая внезапно схватила меня и затащила внутрь. Я думал, что она закинет меня туда, где жарко, но нет. По всей видимости, сперва я попал в буферную зону, где мало приятного. Закинуло меня под воду, где все было очень серым и мрачным. Я видел, как здесь плавали разные скелеты, и человеческих здесь мало. Привидения тоже были вместе с душами. А еще я не испытывал проблем с дыханием и мог спокойно там дышать. Убили меня, что ли? Вроде нет, но точно напугали. Следующая остановка, в которую меня п р и л о бурное подводное течение... Снова орбитальная станция. И вот здесь уже оказался в заднице, как я понял. Меня закинуло нехерово так от мелких и от бруны. Я оказался в неизведанной части корабля, и здесь было красочно, что ли. На стенах росли зеленые стебли, из которых на меня смотрели странные цветы с глазами. Весь пол был укутан мягким мхом и травой. Это что еще за хрень? Внимание! Вы вступили в фракционную войну между двумя лесными существами. Внимание! Проклятые феи и падшие дриады впервые объединились спустя 200 лет, чтобы убить человека. Примечание. Людей они ненавидят намного сильнее, чем друг друга. Зашибись. В мою сторону летит сейчас одуванчик с ручками, которых держит по стебельку, что заменяли ему кнутые, усеянные шипами. Вот теперь повеселимся. Бездна, как всегда, была в своем репертуаре. А я приготовился к бою.